Шикарная сельская гостиница, куда нас привезли, называлась Место Симы. Владелицей была пожилая бизнес-вумен, купившая это имение у наследников самоубившегося помещика, который пытался основать здесь частную клинику. Говорили, что помещик пересадил себе холопские импланты и увёл своих хелперов под колёса поезда. А потом по всей округе Целую неделю происходили мелкие чудеса. Усадьба даже стала на время центром локального культа, но его запретили, обвинив последователей в связях с тартаренами. Усадьбу называли место силы, и новая владелица, чтобы сохранить дуновение запретного культа, изменила одну лишь букву, специально наняв старшую экономку по имени Сима. чтобы не подкопались сердобольские филологи в штадском. Гостиница была дорогим реабилитационным центром для звёзд согрешивших мыслью и словом. При заведении имелся барак с собственными скоморохами без кукушников. У них не было ни ошейников, ни имплантов. В Москву таким нельзя, а в Сибири их терпят. А аутентичность скоморохов вызывала некоторые сомнения, конечно, но дело было не в ней. Свой кармической реабилитации проста и не меняется уже века 3 ругать ругателей Гельденштейна. Занятые люди, приезжающие вместо Симой, заинтересованные в максимально быстрой процедуре, поэтому процесс здесь поставлен на поток. После завтрака мы усаживались в креслах на высоком дощатом помосте, словно в горном альпийском санатории. Скоморохи обступали нас со всех сторон и начинали немыслимыми словами крыть погоши. В ответ мы зачитывали безкукушным ещё более страшные, но кармически безвредные оскорбления с розданных администрацией распечаток. Со стороны происходящее выглядело как полный хаос, но кукухи на наших шеях всё слышали, и ни одно слово не пропадало зря. Три кармических пункта надо было отрабатывать таким образом около двух недель. К вечеру горло уставало от мата, и мы уходили спать, чтобы набраться сил перед новым рабочим днём. Герда приехала со мной. Её теперь никто не арендовал, потому что я сделался сексуально непривлекателен. В результате я спал спокойно, что, конечно, радовало, но и наводило на размышления тоже. Я начинал понимать, что Лисю Фёдор сдаёт в аренду не столько её, сколько меня, а деньги почему-то идут в Сердобольский бюджет. Это, если верить Лисю Фёдору, хотя скорее всего их воровал какой-нибудь политрук средние руки. Но поделать я ничего не мог. Контракт связывал по рукам и ногам. Мы устремляемся за чужой красотой, думал я. Мы верим сердцем, что это указатель с надписью счастье там, а это просто бесчеловечная приманка. Мы проглатываем её, и крючок начинает рвать нам внутренности. Бывает, что и в самом прямом смысле. А хуже и безнадёжнее всего, милая читательница, Это когда мы пускаемся в обречённую гонку за фантомом с собственной красоты. Вы все гонки за фантомами кончаются одинаково. Мы чувствуем усталость и тормозим, чтобы немного отдышаться, а потом оказывается, что пришла пора умирать. Мема номер 13. В бойщик. В бойщица и в бойщице. Что есть физическая красота, которую ты так истово наводишь перед зеркалом и так боишься потерять? Не есть ли это просьба к миру трахнуть тебя извесно куда? Если твоя цель именно в этом, вопросов нет. А если нет, о чём тогда твоё мучение? Неважно, с какой стороны от знака равенства ты стоишь в уравнении любви. Продать себя дорого за мордашку в наше время не получится, не до странык. А так или иначе. Платить за качественный секс придётся всё равно. Бесплатно это всегда самый дорогой для соблазнителя вариант, особенно в нравственном отношении. Нет ничего хуже, чем обмануть доверившееся тебе существо, а соблазнение всегда начинается с обмана и к нему, в общем, и сводится. Что и неудивительно. Сама красота тоже есть обман чувств, необходимый природе для её тёмных дел. Не обманешь не продашь. Одно и то же лицо нравится тебе сегодня и наводит тоску завтра. Обдумай это молча. Будь готов к тому, что гипноз прекрасного победит. Герде не нужно было проходить реабилитацию, и каждый день она уходила тренировать местную команду по фен-боксу. Она возвращалась светящаяся, бурлящая гормонами и юной силой, пахнущая свежестью спортивного душа. И всякий раз вызывало у меня волну желания, которая с несходительно покорялась. Наша любовь была чудом. Мне невыносимо хотелось знать, чем именно занимаются девчонки на своих тренировках, но расспрашивать Герду не имело смысла. Кодекс запрещал ей об этом говорить. Мужчины на тренировке по финбоксу не допускались ни в каком качестве. Табу. Я в конце концов не выдержал. и запустил вторую оставшуюся у меня притаเรียนскую муху, чтобы подглядеть за происходящим. Это было, конечно, грубейшим нарушением гендерной этики, мало того, я был почти уверен, что Люси Фёдор засечёт запуск, но поделеться своим любопытством ничего не мог. Я даже придумал, что ему отвечу. Нас предупреждали, что в окрестностях деревни бегает бешеная собака. И я, значит, решил защитить население вполне могло проканать но Люсик так ни о чём и не спросил у мухи еле хватило заряда чтобы добраться до пункта назначения но я увидел всё своими глазами девчата тренировались на местной свиноферме в большом загоне полные жидкой грязи в плавательных очках и безумно волнующих комбинезонах из маскировочного латекса. Тренировка заключалась в том, что они по очереди ловили в грязи свинью и имитировали процедуру искусственного осеменения с помощью реальных зоотехнических инструментов, весьма похожих на боевые нейростропоны мелкого калибра. Я даже не уверен, что это была имитация. Свинью каждый раз меняли, и осеменение вполне могло быть шефской помощью местным свинаркам. Герда на моих глазах сделала это дважды. Оба раза она ухитрилась завершить процедуру меньше, чем за минуту, и местные девчата смотрели на неё как на богиню. Сами они, конечно, возились намного дольше, действовали не так ловко. но тоже волновали сердце яростная ваххическая пляска в серой жиже танцевать со свиньёй это, конечно, звучит странно но в том-то и дело что в этих тяжких брызгах ввесистых хлюпах и диком всхрарюкивании не присутствовало ничего пошлого и фальшивого наоборот Это была настоящая женская мистерия, сакральная тайна, и мужское присутствие здесь и правда казалось неуместным. Не все должны были слышать этот гимн священной грязи, где зарождается всё живое. Есть вещи, о которых самцу не следует знать. В конце концов, я ощутил стыд, что подглядываю. и раздавил муху о стену барака. Сейчас я понимаю, хорошо, что я сделал это тогда, а то вполне мог бы завальцевать кого-нибудь через месяц или два под туманом. Такие импульсы у меня были и не раз, но притарианских мух больше не осталось. Поездка на реабилитацию вышла очень особенной. Именно здесь произошло событие, которые я считаю одним из самых важных в жизни. Долгие сибирские ночи, мелкое мерцание звёзд, далёкий лай собак. Сначала я, правда, считал их бешеными, но потом кто-то сказал, что бешеные не лают. Шелест ветра в листве. Всё это утешало душу, настраивая её на медитативный лад. Казалось, надо сосредоточиться и сердцу откроется невыразимая тайна тогда я не понимал ещё что никакая тайна от подобных потуг не раскроется мы видим всё нужное и так с этим ничего не надо делать да и невозможно остальное просто суета ума назойливо предлагающего себе свои же услуги В одной из таких ночей я вспомнил про ароматическую пирамидку, подаренную мне шаманом штабсполковнице Брик. Саму штабсполковницу к этому времени благополучно расстреляли за саботаж Ветрогенезиса. Шаман, кажется, вернулся в Генштаб, а подарок его до сих пор был со мною. Прошло много времени, и талисман наверняка успел пропитаться моими энергиями. Мне не хотелось ставить опыт в Москве. А когда я окажусь далеко от людей в следующий раз, место лучше найти было трудно. Я больше не раздумывал, просто вынул пирамидку из шёлкового мешочка и поставил на блюдце. Отчётливо помню эту минуту. В нашей бревенчатой экокабинке догорала лучина. Огольки с шипением падали в корыто с водой. Пахло овчиной и мышиным помётом. Герда посапывала во сне. Я взял лучину, поджёг пирамидку и вернул горящую щепу на прежнее место. Пирамидка занялась и дымилась, наверное, минут 10. Я сидел напротив, глядя на расширяющуюся малиновую полоску тления. вдыхал дым и пытался прорваться, так сказать, к звёздам. Но у меня то и дело начинало урчать в животе, и этот звук так очевидно нарушал эстетику тайны, что возвышенные переживания никак не желали начинаться. К тому же раздражал запах дыма. Я узнавал можжевельник и лаванду, но в аромате присутствовал какой-то ещё душный привкус, словно бы дымящий войлок старых валянок. Эта примесь была слабой, но ум наравил зацепиться именно за неё. Пирамидка наконец догорела, и я окончательно уверился в том, что Сердобольский экстрасенс меня обманул. Чего ещё ждать от штабного шамана? Всё было ясно с самого начала. Так что я не расстроился, а скорее развеселился, получив лишнее доказательство жульнической природы мироздания. Смахнув пепел с блюдца в корыто под лучиной, я вышел по нужде во двор. Вернувшись в кабинку, я вздрогнул и беззвучно выругался. Герда не спала. Она сидела на краю кровати, по-восточному скрестив ноги. и смотрела на меня с улыбкой. Я решил, что клиент-таки нашёлся, и кто-то снял мою душечку на ночь. Но выражение её лица вдруг изменилось на серьёзное. Потом она ещё раз улыбнулась, но уже не так, как в первый раз. В душу ко мне запал зла тревога. Уж не баночный ли это корпоратив?